Глава девятая. Долго сидела я, не в силах подняться с кровати. Мне никак не удавалось сосредоточиться и понять, что происходит. Одна мысль билась в голове. Мне это приснилось. Это просто кошмар. Кухня — последнее помещение, которое я еще не осмотрела. Я встала. Спустилась по лестнице и сразу увидела, что исчезли все бутылочки, стерилизатор и высокий стульчик, также как и полная упаковка детского питания, подгузники, пеленки и прочие детские принадлежности. Это не укладывалось у меня в голове. Кто-то прошелся по дому и уничтожил все следы пребывания Тони и Джека. Не осталось вообще ничего, чтобы о них напоминало. Я схватила телефон, набрала номер мобильника Тони. В ответ раздалось сообщение автоответчика. Дрожащим голосом я проговорила. «Тони, это я. Я дома. И мне необходимо знать, что происходит. Сейчас же. Пожалуйста. Немедленно». Потом я позвонила ему на работу, в дикой надежде, что кто-то может оказаться там в семь утра. И здесь я услышала автоответчик и оставила такое же сообщение. Потом я позвонила Ча. На сей раз автоответчика не было. Просто металлический компьютерный голос сообщил, что абонент находится вне зоны действия сети. Я прислонилась к кухонному шкафу, Что делать дальше, я не знала. В дверь позвонили. Я бросилась открывать, надеясь, что увижу Тони с Джеком на руках. Вместо них передо мной предстал здоровенный парень лет двадцати восьми. На нем был тесный, скверно сидящий костюм, ворот белой рубахи расстегнут, галстук в пятнах. У него совсем не было шеи только валик жира от подбородка до ключиц. Толстяк мрачно посмотрел на меня. Солли Гуд Да, это я. Тут кое-что для вас. Он расстегнул портфель. Что это? Должен доставить вам бумаги, заявил он, впихивая мне в руки какой-то документ. Что еще за бумаги? О чем речь? Решение суда экспорты, красавица. «Экспарты в одностороннем порядке, без уведомления или в отсутствии другой стороны». И он вложил мне в руку большой конверт. Выполнив свое дело, он развернулся и был таков. Я вскрыла конверт и стала читать. Это было решение суда, подписанное достопочтенным судьей Томпсоном. Вчера в Высоком суде правосудия. Первая инстанция Верховного суда в Англии. Я прочла его один раз, прочла другой. Полная бессмыслица. В бумаге говорилось, что после слушания экспарта, судья мистер Томпсон, суд экспарта удовлетворил прошение Энтони Хобса, проживающего по адресу Лондон-Альберт-Бридж-Роуд-42, о временном проживании с ним Его сына Джека Хопса вплоть до промежуточного слушания. Я бросилась в догонку за курьером и настигла его в конце улицы. Он уже садился в машину. Вы должны объяснить мне, что это сказал я. Не моя обязанность, красавица. Прошу вас, пожалуйста, я должна понять. Советую нанять адвоката, красавица. Они знают, что в таких случаях делать. Он уехал. Я вернулась в дом, села возле кухонного стола. Снова попыталась перечитать текст судебного решения, состоящий всего из трех предложений. Бросила его на стол. Обхватила себя руками. И почувствовала, что меня начинает бить крупная дрожь. Этого просто быть не может. Просто... «Быть не может!» Я встала, посмотрела на настенные часы. Семь пятьдесят семь. Я схватила телефонную трубку, снова попыталась дозвониться Тоне, опять автоответчик. Я сказала, Тони, я не понимаю, что за игру ты затеял, но ты просто обязан сейчас со мной поговорить. Суд удовлетворил прошение Энтони Хопса, проживающего по адресу Лондон, Альберт-Бридж-Роуд, 42. Я открыла кухонный шкаф и сунул руку в жестянку, где хранились ключи от машины и запасная связка ключей от дома. Ключи от машины исчезли. Это означало, что он забрал машину, а не только... Меня охватил ужас. «После слушания экспорта, судья мистер Томпсон...» «С чего вдруг ему понадобилось слушание?» «Какие показания он давал?» «Что такого я сделала? Чем заслужила?» Я снова взяла трубку и вызвала такси. Через пять минут машина была подана. Я назвала адрес. «Лондон, Альберт-Бридж-Роуд, 42». Мы сразу попали в пробку, сейчас пик. Оказалось, что таксист только недавно приехал в Англию и путался в автомобильном атласе лондонских улиц. А его потрепанному Вольво не помешало бы пара новых амортизаторов. Однако он был совершенно невозмутим, не терял самообладания даже в кошмарной утренней пробке и только мурлыкал что-то себе под нос. Дважды он умудрился заблудиться, и то, что я с нарастающим беспокойством подпрыгиваю на заднем сиденье, его явно огорчало. «Вы только не волнуйтесь», — повторял он, — «я вас доставлю куда надо. Но нам потребовался почти час, чтобы преодолеть две мили до Альберт-Бридж-Роуд. Я вышла из машины, поднялась по ступенькам и оказалась у дверей внушительного четырехэтажного дома в викторианском стиле. Увидев медный дверной молоток, я начала бешено колотить ему в дверь, оповещая о своем приходе. Спустя минуту мне открыла меня терная смуглая женщина с усталыми глазами. «Вам что?» — настороженно спросила она, с заметным латиноамериканским акцентом. Я взглянула ей через плечо в вестибюль. «Минимализм, лоск, видна работа профессионального дизайнера. Очень дорого». Кто здесь живет? Мисс Декстер. А еще кто? У нее есть друг. Как его зовут? Мистер Тони. А у мистера Тони есть маленький мальчик. Чудесный маленький мальчик. Она даже улыбнулась. А где они сейчас? Уехали. Куда? За город. Точнее, я не знаю. У мисс Дэкстер есть именее за городом. Можете дать мне номер телефона, адрес? Не могу. Она попыталась захлопнуть дверь, я подставила ногу, чтобы ей помешать. Я мать этого мальчика. Мне только нужно знать. Не могу, ответила она. Прошу вас, помогите мне. Уходите. Только номер телефона. Я... На языке вертелась. Я в отчаянии. Но я не сумела выговорить эти слова. От волнения я вдруг перехватила горло. Экономка смотрела на меня в испуге. «Пожалуйста», — шепнула я. Нервно оглянувшись, как будто кто-то мог нас увидеть, она сказала, «они поехали к нему на работу». «Когда?» «Полчаса назад. Им нужно было заехать туда перед тем, как отправляться за город». «Я пожалуй ей запястье. Спасибо» и поскорее вернулась в такси. «Сможете вы сейчас отвезти меня в Уопинг?» По дороге я лихорадочно переваривала крохи добытой информации. Женщина по фамилии Декстер. У нее явно водятся деньги. Мало фешенебельного особняка на Альберт-Бридж-Роуд, так еще и загородный дом. А то, что мой муж здесь фигурирует как мистер Тони, означает... Что? что он свой человек в этом доме еще с... После слушания экспорта, судья мистер Томсон Достав телефон, я хотела еще раз попробовать дозвониться Тони но передумала, решив, что если он поймет, что я еду в Кроникл, то попытается избежать встречи или... Что он делает? Что? Советую нанять адвоката, красавица. Они знают, что в таких случаях делать. Но я не знала в Лондоне ни одного юриста. Собственно, я здесь вообще никого не знала. Ни одного человека, к кому бы можно было обратиться, посоветоваться, рассказать. Нет, все это было через чур нелепо, абсурдно. Наверное, это просто глупый розыгрыш, шутка сошедшее слишком далеко. Чудовищное недоразумение. А ведь он так ласково говорил со мной, когда я была в Бостоне. А еще раньше, с каким неподдельным сочувствием он вел себя, когда бывший муж Сэнди сорвался со скалы. «Поезжай, родная, поезжай. Вот тебе билет получше, чтобы было удобно в полете, потому что пока тебя не будет. Прекрати, прекрати это. Ведешь себя как чокнутая с маней преследования. Мы тем временем оказались у въезда в Уоппинг. Я заплатила 30 фунтов таксисту и подошла к проходной, которую Тони всегда именовал Чекпоинт Чарли. Контрольно-пропускной пункт в Берлине, возникший после Второй мировой войны и раздела Германии на оккупационные зоны, на границе между американским и советским секторами. Но вместо агента Штази в будке для посетителей я увидела охранника в форме. «Чем могу помочь?» «Я приехала повидать мужа», — сказала я. «В какой газете он работает?» «В Кроникову». «Тони Хопс, заведующий отделом внешней политики. «Как же знаю такого. Так вы его хозяюшка?» Я кивнула. Охранник предложил мне сесть, пока он набирает номер. Он заговорил, объяснил, кто я такая, потом выслушал, что говорили на том конце, поминутно бросая на меня опасливые взгляды, как будто от меня можно было ждать каверзы. Положив трубку, он повернулся ко мне. «К вам сейчас выйдут». «Кто?» — спросила я, поднимаясь. «Вы не с мужем, мы им говорили?» «Вам сейчас объяснят». «Что объяснят?» «Она скоро придет», — сказал охранник. «Кто она?» Я повысила голос и, кажется, несколько встревожила охранника. Он хотел что-то сказать, но промолчал, отвернулся и углубился в какие-то бумаги. А я села на пластмассовый стул и крепко обхватила себя руками. Через минуту-другую вышла Джудит Крандл. Это была секретарша Тони, пятидесятилетняя женщина, которая пришла в отдел внешней политики лет 30 назад и с тех пор работала там, Она приговорена к «Кроникл» пожизненно, говаривал Тони. Он и сам был такой. Джудит знала все обо всех. Была закоренелой курильщицей, дымившей, как паровоз. Вот и сейчас тоже в руках у нее была зажженная сигарета. Она подошла ко мне с мрачным, напряженным лицом. «Привет, Салли!» «Что происходит?» Я снова повысила голос. Она уселась на стул рядом со мной. Подвинула его поближе, так что мы могли переговариваться в полголоса, будто заговорщики. «Вчера Тони уволился из газеты», — сказала она. «Чтобы осознать это, мне потребовалось какое-то время». «Вы лжете», — отреагировала я. Она сделала глубокую затяжку. «Если бы...» «Почему?» «Об этом лучше спросить его самого». Но ведь. «Сейчас он здесь, так?» «Был здесь и уехал пятнадцать минут назад». «Вы опять лжутя! Он здесь, с Джеком!» Она загасила окурок и тут же зажгла новую сигарету. «Я не вру!» — прошептала она с таинственным видом. Он уехал четверть часа назад с моим сыном. Он приезжал один. Подъехал на машине, выгреб все из своего стола, а потом попрощался с нами и был таков. Он оставил какой-нибудь контактный адрес. Альберт Бриджраут в Баттерси. Тот же адрес, что и в судебном решении. Она ничего не ответила, но отвернулась. Этого было достаточно, чтобы понять, она в курсе всего происшедшего. «Кто эта другая женщина?» — спросила я. «Не знаю». «Вы знаете», — настаивала я. Он о ней ничего не рассказывал. «Пожалуйста». «Я серьезно». «Лгунья!» — крикнула я. Охранник встал из-за стола и подошел ко мне. «Мне придется просить вас сейчас же покинуть помещение. Салли». Джудит взяла меня за руку. «Это ни к чему хорошему не приведет». «Он забрал моего ребенка». «Вы же знаете, он скрылся с моим сыном, я не собираюсь уходить, потому что знаю, что вы его прячете здесь. Я это знаю!» Последнюю фразу я пронзительно выкрикнула, отчего Джудит и охранник отпрянули. Он, однако, быстро опомнился и заговорил. повторяя в последний раз, если вы не уйдете добровольно, я вынужден буду выдворить вас отсюда силой». «А если будете оказывать сопротивление, мне придется вызвать полицию». Джудит снова потянулась, была к моей руке, она передумала. «Салли, умоляю, не вынуждайте его делать это». «Вам все известно, не так ли?» — спросила я свистящим шепотом. «Вам известно, кто такая этот Декстер? Сколько времени они встречаются и почему они добились этого решения? Почему отняли у меня?» Я разрыдалась. Джудит и охранника торопели. Я упала на стул, сотрясаясь от рыданий. Охранник дернулся было ко мне, но Джудит его остановила, что-то прошептав ему на ухо. Потом склонилась надо мной. Вы нуждаетесь в помощи. Давайте я позвоню, позову кого-нибудь. Так вот, что он вам рассказывал что я совершенно не в себе и нуждаюсь в помощи. Услышав мой злой голос, охранник опять направился к нам. «Я ухожу», — сказала я, и выскочила из проходной, не оглядываясь. Я пришла в себя на так называемой магистрали, автостраде, ведущей в сторону Тауэрского моста. Куда я направляюсь? Этого я и сама не знала. Со южной стороне магистраль была отгорожена высокой длинной стеной. Я прошла шагов двадцать и прислонилась к ней, не в силах двигаться дальше, пока еще и держалась на ногах, но в то же время мне казалось, что я падаю стремительно падаю в пропасть, как в первые дни своей послеродовой напасти, только в этот раз все усиливалось. Осознанием ужасного факта. Муж скрылся с моим ребенком. Он добился решения суда, позволяющего ему отобрать у меня сына. Это, конечно же, было юридическим подтверждением факта и без того очевидного для всех. Я никудышная мать. Что ж, раз так... Пора, пожалуй, сделать то, за что все будут мне только благодарны. Пройти четверть мили до Таурского моста, перелезть через ограждение и... Мэм, с вами всё в порядке. Это был констебль. Совершая обход участка, он заметил, как я бессильно сползаю по стене. Выглядела я, по-видимому, выглядела я чудовищно если уж полицейский в огромном городе не прошел мимо обычного зрелища, одинокой женщины, подпиравшей стенку. Мэм? Да, все нормально. Мне не кажется, что у вас все нормально. Я... Вы знаете, где находитесь? Я кивнула. И где, скажите мне, пожалуйста. В Лондоне? А поточнее. В Уоппинге? «Вы американка?» Я снова кивнула. «Гостите в Лондоне?» «Нет, живу здесь». «И уверена, что вам сейчас не нужна помощь?» «Просто расстроена. Это личное... А можно такси?» «Вы хотите такси?» «Пожалуйста». «Куда ехать?» «Домой». «Но где это поточнее?» Я назвала адрес. Услышав апатни, он сразу понял, что я и впрямь жительница Лондона. Какому американскому туристу пришло бы в голову забраться в этот юго-западный угол города? Вы уверены, что другая помощь вам не потребуется? Только такси до дому? Да, домой. Можно я поеду прямо сейчас? Никто вас не задерживает, мэм? Разрешите, я помогу вам с такси. Будьте добры. Он поднял руку. Такси остановилось через считанные секунды. Я поблагодарила констебля, забралась в машину, назвала водителю адрес и откинулась на спинку сиденья. Дома я была в десять часов. Тишина давила на уши. Я снова увидела лежащее на столе судебное решение. голые полки опустевшую детскую. Прошла в ванную и приняла две таблетки антидепрессанта. Легла на кровать. Закрыла глаза, чтобы тут же широко их раскрыть, с внезапно вспыхнувшей странной надеждой, что окажусь вдруг в своей прежней жизни. Вместо этого я была раздавлена беспощадной действительностью. Осознав страшную вещь, у меня забрали Джека. Я дотянулась до телефона у кровати, набрала номер мобильника Тони, услышала голос автоответчика, и еще раз оставила сообщение. Но я уже понимала, что он мне не перезвонит. У него имеется решение суда, действительное на две недели. Он уехал, не оставив номер телефона, отключив мобильный. Автоответчик позволял ему фильтровать звонки, оставляя мои призывы без внимания. Все было продумано до мелочей. Но зачем было увольняться? Ведь работа в «Кроникл» была в его жизни чем-то незыблемым и неизменным. Он всегда говорил, что не смог бы существовать без своей газеты. Я положила трубку. Потом снова подняла и попыталась дозвониться Сыча. На этот раз мне повезло, она ответила после третьего гудка. Но, услыхав мой голос, сразу занервничала. «Я не могу говорить», — заявила она на своем спотыкающемся английском. «Почему? Что вам про меня сказали?» Неуверенная пауза потом. «Мне сказали, что я больше у вас не работаю». Когда они все вывезли? Два дня назад. И еще они привели няню быть с ребенком. Няню? Какую еще няню? Когда вы говорите о ней, вы имеете в виду моего мужа и... Новая неуверенная пауза. Расскажите мне, чья... Я не знаю ее имя. Женщина. Может, ее зовут Декстер? Я не знаю ее имя. «Сколько ей лет?» «Я не знаю». «Как она выглядит?» «Я не знаю». «Ча?» «Мне пора идти». «Вы могли бы как-нибудь прийти утром убраться? Мне очень нужна помощь». «Мне сказали, что я больше у вас не работаю». «Это я должна решать, а не они». «А я хочу, чтобы вы продолжали здесь работать». «Я не могу». «Почему?» «Они мне заплатили». «Заплатили? За что?» «Чтобы я больше у вас не работала». «Но я не понимаю...» Они сказали, что я не должна с вами разговаривать. «Ча, вы должны объяснить. Мне пора идти работать». И она положила трубку. Я тут же набрала номер опять. И мне ответили, что номер находится вне зоны действия. Она отключила свой мобильный. Они мне заплатили. Заплатили за что? Чтобы я больше у вас не работала. Но я не понимаю. Я ничего не понимала. Потому что все происходящее выходило за пределы понимания. Кто-то позвонил в дверь. Я сбежала вниз. Но на пороге я увидела незнакомого щеголеватого блондина в черном костюме темно-синей сорочке и шикарном галстуке с цветочным рисунком. «Вы юрист?» — спросила я. Он смущенно улыбнулся, но взгляд оставался настороженным и подозрительным. «Грэм Дрэббл из недвижимости Плейфер, отделение в Патне. Приглашен произвести оценку дома». «О чем вы говорите?» «Вы миссис Хобстак. Меня зовут Салли Гудчайлд». «Да, меня проинструктировал мистер Хоббс». Мой муж. И в чем же состояли его инструкции? Продать ваш дом. Знаете, он мне ничего об этом не говорил. И я захлопнула дверь. Он продает дом? Но он не может этого сделать. Как такое возможно? Часть меня хотела только одного — подняться наверх, броситься на кровати, впасть в истерику. Однако другой... Более сильный голос сразу отмел столь неконструктивный подход и властно повторял «Тебе нужен адвокат». Вот только и понятия не имела, где в Лондоне берут адвокатов. И ничего не знала об английском законодательстве вообще и о решениях экспорта в частности. Год провела в этом городе и даже не завела ни одного друга, не считая Маргарет. Но она тоже была янки. Я теперь и вовсе уехала домой в Штаты вместе со своим мужем-юристом. «Маргарет!» — не раздумывая, я набрала ее номер в Нью-Йорке. Ждать пришлось долго. Наконец Маргарет взяла трубку. Голос у нее был хриплый и сонный. «О, Господи!» — сказала я. «Я тебя разбудила!» «Ничего!» — она зевнула. «Все в порядке!» «Слушай, я тебе перезвоню. Салли?» Она, наконец, меня узнала. «Прости, я позвоню позже. Что стряслось?» «Я не хотела беспокоить тебя так рано. Что стряслось?» Я рассказала ей всё, изо всех сил стараясь не разреветься. Когда я закончила, она какое-то время потрясённо молчала. «Это бред какой-то, если бы так. Но...» «Перед твоим отъездом в Штаты он даже не намекнул тебе, что замышляет сделать что-то подобное?» «Ни слова. А пока я лежала в больнице, он так поддерживал меня?» «А, эта женщина. Понятия не имею, кто она такая. Знаю только, что живет в огромном доме на Пешенебельной улице против парка Баттерси, что у нее есть имение за городом, куда она сейчас отправилась с моим мужем и ребенком». Не мог же он вот так, за здорово живёшь, похитить твоего ребёнка. Но у него ведь есть судебное решение. Но какой в этом смысл? Об этом я не могу у него спросить, поскольку он лёг на дно и затаился. Но этот мерзавец ещё и пытается продать наш дом, в котором я, кстати, продолжаю жить. Но дом ведь записан на вас обоих, разве нет? Конечно, он записан на нас обоих. Но поскольку я без понятия, как тут всё это устроено. Как работают законы? Александр сейчас по делам в Чикаго. Я подожду час, дам ему проснуться, а потом позвоню и попробую выбить из него имя надежного лондонского адвоката. А ты пока держись, не раскисай там. Маргарет перезвонила через два часа. Во-первых, Александр просто в ужасе от всего происходящего, но он уверен, уверен, что тебе удастся как-то с ним договориться. Договориться? «Договориться? Тут не о чем договариваться. Джек — мой сын, и я...» «Салли, солнце, спокойней. Мы оба на твоей стороне». «Ой, прости, прости. Это просто...» «Не оправдывайся. Все это просто возмутительно. Но Александр нашел для тебя отличную фирму в Лондоне — Лоуренс и Ламберт. Он там никого не знает лично, но говорит, что ему их усиленно рекомендовали». И, разумеется, ты можешь ссылаться на Александра, когда будешь с ними говорить. А если нужно посоветоваться, я всегда тут, под рукой, в любое время. Закончив разговор с Маргарет, я немедленно позвонила в Лоуренс и Ламберт. Мне ответила весьма неприветливая барышня. «С кем именно вы хотели бы поговорить?» «Дело в том, что другой юрист рекомендовал мне связаться с вами, но не назвал вам имен кого-либо из наших сотрудников». «Нет. Но если вы не знаете имени, как я могу вас соединить?» «Мне нужен специалист по семейному праву. У нас здесь пять юристов занимаются семейным правом. Ну, не могли бы вы соединить меня с одним из них?» Меня попросили не класть трубку. Спустя некоторое время на том конце послышался женский голос с заметным эссекским выговором. «Кабинет Вирджинии Рикс». «Эм, мисс Рикс занимается семейным правом? Кто у телефона?» Я назвалась и объяснила, что их агентство мне рекомендовал мистер Александр Кэмпбелл. «А мистер Кэмпбелл знаком с мисс Рикс?» «Боюсь, что нет». «Ну что ж, мисс Рикс сегодня почти весь день занята в суде. У меня очень срочное дело. Как вас зовут, простите?» Я снова назвала своё имя и оставила номера домашнего и мобильного телефонов. Положив трубку, я столкнулась с серьёзной проблемой. Что делать дальше? Ответ гласил — ничего. Я абсолютно ничего больше не могла сейчас предпринять. Мне больше не к кому было здесь обратиться. Я не имела понятия, как найти Тони и Джека. Я не... Я вдруг исполнилась уверенности, что, возможно, вся эта история с загородным имением — просто выдумка и ничего больше. Поэтому я еще раз вызвала по телефону такси. На этот раз шофёр знал, куда ехать. Пробок почти не было, и нам удалось добраться до места всего за пятнадцать минут. И вот я снова калачу в дверь массивным медным молотком. Экономке мое появление совсем не понравилось. Я вам уже говорила, их здесь нет. Я только хотела удостовериться. Отодвинув ее, я устремилась в дом. Экономка с криком бросилась за мной. Я врывалась в одну комнату за другой, выкрикивая имя сына. Просторный дом, элегантные интерьеры в стиле минимализма, произведения искусства, шикарная модернистская мебель. Я рванула по ступенькам на второй этаж. Сунула голову в громадную хозяйскую спальню, пробежала по коридору и замерла, как вкопанная, увидев детскую. Не просто какую-то детскую. Точное повторение детской, которую мы оборудовали для Джека у себя дома. Те же обои на стенах. Те же кроватка, шкаф, комод. Тот же ночник, играющий колыбельную, когда его включаешь. Та же красочная подвесная игрушка над кроваткой. Все было так, будто комнату по волшебству перенесли из моего дома в этот. Только сейчас, глядя на это, я до конца осознала, насколько тщательно и насколько заранее все было спланировано. Запыхавшись, подбежала взбешенная экономка. «Уходите немедленно, не то я вызову полицию!» «Я ухожу», — пробормотала я. Токсист, как я и просила, ждал меня у дверей. «Едем обратно в Патни». Но на полпути я поняла, что выбежала из дома, не взяв наличных. «Остановите у банкомата, пожалуйста», — попросила я. Мы притормозили у банкомата нашего банка на отвест в Вестхилле. Наверное, на самом отвратном участке на пути в Южный Лондон. Я вставила в автомат свою карту, набрала пин-код и увидела сообщение. Этот счет закрыт. По всем вопросам обращайтесь в свое местное отделение банка. Я тут же засунула карту еще раз, набрала пин-код и опять получила ответ. Этот счет закрыт. По всем вопросам обращайтесь в свое местное отделение банка. Счет закрыт? Не мог же он... Я дрожащими руками перебирала содержимое кошелька пока не обнаружила карточку Американ Экспресс, где у нас в Стоне был общий счет. Вставив карту в банкомат, я набрала пин-код и прочла. Карта номер. Мне Нет, нет, нет. Я заметила, что за мной беспокоено следит таксист. Проверила содержимое кошелька. На личности при мне оказалось 8 фунтов 40 пенсов а поездка туда и обратно стоила как минимум фунтов двадцать. Я проверила собственный счёт, на который переводили мне зарплату из Бостон-Пост. Со времени моего увольнения он не пополнялся и изрядно оскудел за последние несколько месяцев. Все деньги, полученные в качестве окончательного расчёта, я перевела на наш совместный счёт. Так было удобнее оплачивать ипотеку и рассчитываться за ремонт и реконструкцию дома. И всё же я надеялась, что на счету осталась хоть какая-то малость. Так я ставила карту, ввела пин-код и запросила 200 фунтов. На экране вспыхнула надпись «Недостаточно средств на счёте». Я запросила 100 фунтов «Недостаточно средств на счёте». Запросила 50 фунтов в яблочко. Из щели выползли пять десятифунтовых купюр. Теперь моя наличность составляла 58 фунтов 40 пенсов. После того, как я расплатилась с таксистом, У меня осталось 36 фунтов 40 пенсов. Вернувшись домой, я позвонила в банк. Служащий подтвердил, что наш 100-несовместный счет был закрыт два дня назад. То же с нашей совместной кредитной картой Visa. Правда, тут меня ждала приятная весть. Непогашенный баланс, равный аж 4882 фунтам 31 пенсу, был полностью оплачен. Как мило с его стороны. «Как насчёт непогашенных остатков на общем счёте?» — спросила я. «Что стало с ними?» Там не было непогашенных долгов. Наоборот, имелся остаток 2420 фунтов 18 пенсов, но его сняли. «Позвольте спросить, разве когда закрывают совместный счёт, не требуется письменного согласия обоих клиентов?» «Но счёт всегда был на имя мистера Хопса. Он только добавил вас десять месяцев назад в качестве временного пользователя. А временный пользователь. Этим было сказано всё. Я всё же ещё раз попыталась найти в этом какую-то логику. Тони увольняется с работы. Детская Джека в точности воспроизведена, в доме этой и Декстер. Оба наших банковских счёта закрыты а долги на сумму около семь тысяч триста фунтов при этом выплачены. «Что за чертовщина здесь творится?» «А ты не понимаешь?» — спросила Сэнди, когда я позвонила и привела ее в полный ужас своими новостями. «Он встретил какую-то богатую сучку и, судя по всему, постарался устроить все так, чтобы ты обязательно обо всем узнала». Я хочу сказать, он ведь мог бы назвать в суде ваш собственный адрес. Почему он этого не сделал? Не знаю. А я думаю, он хотел, чтобы ты сразу узнала, что у него теперь другая жизнь. В смысле, ты только представь, чтобы было, смойся он потихоньку с Джеком, не оставив тебе адреса. Ты бы пустила по его следу полицию, а так ты точно знаешь, что произошло. Но понять не могу, почему это произошло. «Да на нахрена тебе знать, почему? Он забрал Джека. Тебе нужно его вернуть. Но первым делом тебе нужно найти адвоката». Я уже договорилась, жду звонка от одной. «Оплатить чем собираешься?» «Помнишь, мама с папой оставили каждой из нас ценные бумаги? Я свои давным-давно обналичила и истратила. Но вот сейчас я собираюсь сделать то же». Сейчас они должны стоить около десяти тысяч долларов. А что, не так уж мало. Но если у меня не будет никаких доходов... Не забегай вперёд. Сначала адвокат, это срочно. Правильно. И вдруг я поняла, что страшно устала. Ещё важнее, есть у тебя там друзья? Хоть кто-то, кто мог бы тебе помочь? Конечно, соврала я. И оставила кое-кому пару сообщений. «Вот чёрт!» — голос у Сэнди задрожал. «О, боже, Салли, всё это ужасно!» «Да, действительно ужасно!» «Ох, хотела бы я вскочить в самолёт! Перестань! У тебя и без того забот хватает! Смотри, не натвори глупостей! Пока держусь! Ты меня пугаешь? А ты не пугайся!» Но, честно говоря, я и сама себя пугала. В три часа я перезвонила Вирджинии Рик и попала на ее автоответчик. Я оставила сообщение. Перезвонила ей в пять. На сей раз меня снова соединили с ее секретарем. «Я же вам говорила», — ответила секретарша. «Она сегодня весь день в суде. У меня срочное дело, действительно очень срочное. И мне обязательно нужно...» Я замолчала. Прикрыла трубку ладонью и расплакалась. Когда я, наконец, была в состоянии снова говорить, в трубке раздавались гудки. Я снова позвонила туда и услышала автоответчик. «Мне необходимо как можно скорее связаться с мисс Рик!» Но до конца дня мне никто не позвонил, а также вечером. Не считая Сэнди, которая проверяла, как мои дела, сначала в шесть по лондонскому времени а потом еще и в десять. Никаких новостей. Весь вечер сижу у телефона и жду звонка. А зачем жду, не понимаю. А ты больше не пробовала позвонить Тоне? Каких-нибудь раз пять, не больше. Там включен автоответчик. Так что пытаться бесполезно. Он проверяет все звонки. А ты все равно пытаешься? А что мне еще остается? Вообще-то хорошая идея. Тебе нужно лечь заснуть. Я приняла две таблетки снотворного и вечернюю порцию антидепрессантов. Около трех часов утра я вдруг проснулась, как от толчка. В доме было тихо, как в пещере. Я отправилась в пустую детскую. Мне слышался голос Эллен Картрайт, больничного психотерапевта, размеренно повторявший одно и то же. «Вы в этом?» Не виноваты. Вы в этом не виноваты. Но я-то знала правду. Я сама была кузнецом своего несчастья. Мне некого было винить, кроме себя самой. А теперь... Теперь мне отчаянно не хватало ее приветливого, ободряющего голоса. Поэтому, дождавшись восьми утра, я набрала личный номер, который дала мне Эллен на крайний случай. Именно так она тогда и выразилась. То, что сейчас происходило, было уж таким крайним случаем, что я решилась её побеспокоить и надеялась, что она простит меня за столь ранний звонок. Но поговорить с Эллен мне не удалось. Я снова услышала автоответчик, который сообщил, что она в отпуске и вернётся только через три недели. «Три недели!» Не может же это длиться так долго. Я согрела себе чай, налила ванну. Но вдруг испугалась, что если заберусь в неё, не услышу звонка, если Тони вдруг позвонит. Телефон в спальне был довольно далеко от ванной. Он прозвонит раз семь, не меньше, пока я выскочу из воды и добегу до него. «Нет, так нельзя, я же не сумасшедшая». «Можно же найти удлинитель и поставить телефон поближе к ванной, правильно?» Но в этот момент разумные и логичные вещи в голову просто не приходили. Я попала в беду. В такую беду, что и представить невозможно. И в голове крутился, как заезженная пластинка, один вопрос. «Что мне теперь делать?» И ответ был один и тот же. «Ничего, пока не позвонит адвокат». Адвокат, наконец, объявилась в половине десятого. Она звонила с мобильника, с дороги, видимо, сидя где-то в пробке. Говорила она резко, несколько надменно, со снобистскими аристократическими интонациями. «Салли Гудчайлд — это Джин Рикс. Мне сообщили, что вы вчера звонили. Что-то срочное, как я понимаю?» «Да, мой муж исчез вместе с нашим сыном». «Исчез? В самом деле?» «Не бесследно, конечно. «Пока я была за границей, он получил разрешение суда на проживание с сыном, знаете?» — перебила она. «Наверное, лучше обсудить это при личной встрече. Если вас это устроит, мы можем встретиться в конце недели, скажем, в пятницу, в четыре часа». «Но это же через два дня!» «Боюсь, это лучшее, что я могу предложить. Многие пары хотят разводиться именно сейчас, так что согласны вы на пятницу?» «Конечно. Вы знаете, как нас найти?» И она дала мне адрес конторы на Чансаре Лейн. Улицу в центре Лондона, где расположен ряд судебных учреждений и адвокатских контор. Ближе к вечеру мне позвонила Маргарет и упомянула, что мне удалось договориться о встрече с адвокатом из Лоуренса Ламберт. Ну что ж, для начала уже что-то. Правда, она не может встретиться со мной в ближайшие два дня и вообще. Не знаю, может, я сужу раньше времени... Один телефонный разговор не показатель, но она так высокомерно, так презрительно со мной говорила. «Они все этим отличаются», — высказала своё мнение Маргарет. А Александр не знает тут ещё хоть кого-нибудь?» «Я могу ещё раз его спросить, но пока я дозвонюсь ему, а потом опять тебе, это уже будет завтра. А к тому времени как раз ты дозвонишься в фирму и договоришься о встрече. Всё ясно, я тебя поняла». «А у тебя там нет каких-нибудь друзей, кто бы мог порекомендовать адвоката?» И снова тот же вопрос. «Нет ли у тебя друзей в Лондоне?» Развернутый ответ на него был таким. Я приехала сюда беременна и была поглощена заботами о нашем доме. Потом я загремела в больницу с высоким давлением. А с тех пор... Да, все шло не по самому благоприятному сценарию. Вот так и получилось, что мне в этом городишке не на кого опереться. А виновата в этом только я одна. Нет, я тут и не знаю толком почти никого. Но ты только не убивайся по этому поводу, — сказала она. У меня было тоже. Прошел год с лишним, пока я с кем-то завязалась в Лондоне. Такое уж это место. Я так хочу увидеть Джека. Хочу не то слово. Я ощущала настоящую физическую боль. Я просто представить себя не могу. Даже не говори. Следующие двое суток показались мне адом. Я пыталась хоть чем-нибудь себя занять. Как следует убралась в доме два раза. Позвонила в свой старый банк в Бостоне просила обналичить бумаги и перевести мне всю сумму. Антидепрессанты я принимала регулярно, как автомат, Я не раз задавала себе вопрос, как бы я все это выдержала без них. Наверное, я уже впала бы в безумие. Но пока мне каким-то образом удавалось прожить день до вечера. Я даже позвонила секретарше Тони и извинилась за сцену в воппинге. «Вам совершенно не за что просить прощения». — ответила Джудит Крэндл. «Я вас так понимаю. А вы не можете мне объяснить, почему ушел Тони?» Молчание. Затем? «Салли... Не подумайте, что я полностью на стороне Тони, просто... Мне кажется, я не должна вмешиваться в ваши дела, это не мое дело. Но скажите, Тони рассказывал вам о моей... болезни?» Да. Он упоминал, что вам не здоровиться. Значит, о моих делах вы знали довольно много. А значит, наверняка вам было известно и о той женщине, с которой он от меня сбежал. Это неудобно. Мне просто необходимо с ним поговорить. То, что он затеял несправедливо и нечестно. Простите, Салли, но я правда ничем не могу вам помочь. Я позвонила заместителю Тони, Саймону Пинаку. Он так же вилял и, как мне показалось, чувствовал себя слегка униженным из-за того, что позволил вот так припереть к себе стенки этой настырной жене бывшего шефа. «Я на самом деле понятия не имею, почему он сделал то, что сделал», бормотал он не в силах скрыть нервозности. «Перестаньте, Саймон», — сказал я. «Думаю, вы знаете». «Я вынужден извиниться перед вами. Мне необходимо бежать. Начинается совещание». Я даже попробовала позвонить сестре Тони, с которой я не была знакома. Она давным-давно не общалась с братом. Много лет назад у них вышла ссора, в причины и подробности которой он не вдавался. Я проявила изрядную настойчивость и после долгих поисков в интернете раскопала ее номер в телефонном справочнике Восточного Сассекса, где она сейчас жила. Впрочем, она не выказывала горячего желания со мной общаться. Мы сто немного лет не разговаривали. "С чего бы ему сейчас мне звонить?" ответила она на мой вопрос. "Я просто попыталась, Ася. Давно вы с ним женаты? Сколько года? И он уже вас бросил?" шустрый малый. "Ничего не скажешь. Да только скажу вам, меня это не удивляет. Поиграть да бросить — это как раз в его духе. «Вы хотите сказать, что он проделывал такое и раньше? Все, может быть, это не ответ. А к чему мне вообще отвечать на ваши вопросы? Особенно, раз вы выбрали такой тон для разговора со мной. Я не выбирала. Да уж выбрали. А я, между прочим, вас знать не знаю. И вообще, пожалуйста, извините, если я обидела вас». Я этого вовсе не хотела, а я не желаю больше с вами разговаривать. И она положила трубку. Я сжала виски обеими руками, поздравляя себя с очередной своей победой, торжеством такта и дипломатичности. Из-за врожденного, типично американского неумения говорить обиняками, Из-за привычки называть вещи своими именами я раз за разом терпела здесь поражения. Неужели месяцы жизни здесь ничему меня не научили? И я твердо решила, что завтра на встрече с Верджинией Рикс буду вести себя идеально. На метро я добралась до Чансри-Лейн, задолго до назначенного времени и слонялась целый час, дожидаясь половины четвертого. Контора Лоуренса Ламберт находилась в одном из одинаковых домов, плотным рядом выстроившихся вдоль улицы. Внутри здания было шикарно отделано. У дверей стоял охранник, который зарегистрировал меня и проверил, действительно ли мне назначено. Затем я направилась к лифту, поднялась на третий этаж и оказалась в симпатичной современной приемной со сверкающей хромированной мебелью и стопкой свежих газет на журнальном столике пока секретарша вызывала по телефону Вирджинию Рикс. Я села и стала просматривать прессу, старательно избегая «Кроникоу». Спустя пять минут в приемную вошла девица, лет двадцати с небольшим, блондинка, пышная шевелюра, одета небрежно. «Вы Сали?» — спросила она. «Я Труди, мы вчера говорили. Как вы?» «Хорошо, спасибо». «Отлично. Слушайте, тут такое дело...» «Джинни все еще занята в суде. Может, перенесем все на понедельник?» «Мне абсолютно необходимо повидаться с ней именно сегодня». «Ясно. Тогда я вас обрадую. Она приедет из суда примерно через час. Так что...» Час я убивала, роясь на полках книжного магазина на Флит-стрит. Потом ежась от холода посидела на открытой веранде Линкольнс-Ин. Я запила кофе очередную порцию антидепрессантов и задумалась о том, что есть в маленьких городских площадях вроде этой что-то странно успокаивающее. Они создают ощущение укромности и безопасности. Вирджиния Рикс оказалась молодой особой под тридцать. Как я и ожидала, это была блондинка со слегка лошадиным лицом, но холёная и безукоризненная, элегантная. явная из тех женщин, что утром не менее часа проводят перед зеркалом, прежде чем явить миру свой лик. Но мне сразу бросилось в глаза не это, а её характерная, небрежно-высокомерная манера держаться. Мне подумалось, что эту манеру она, наверное, с молодых ногтей переняла у родителей, каких-нибудь высокопоставленных, возможно, публичных людей, умелых скрывавших любые сомнения под маской уверенности и снисходительности. «Положение обязывает», было написано у неё на лице. «Джинни Рикс», — представилась она, ворвавшись в комнату для переговоров, где меня посадили ее дожидаться, и сунула мне руку. Было уже почти пять часов. Устраиваясь в кресле напротив, она говорила безумолку. «Мне так неловко, что заставила вас ждать. Чудовищный денек был в суде. Вы ведь Салли, правильно? Труди предложила вам чаю, надеюсь. Надеюсь, она вас не шокировала, наша Труди?» Немного простовато на вкус некоторых наших клиентов, зато прекрасно ладит со всеми этими женами футболистов, чьи интересы мы всё время представляем. С ней они сразу находят общий язык, даже не знаю почему. Итак, теперь я полностью в вашем распоряжении. Правда, нам надо уложиться в полчаса. Вечер, пятницы, заторы на дорогах чудовищные. Еду в Сассекс-Даунс. Знаете, где это? Такие красивые холмы, очень романтичное место. «Идеально для уикенда, если вы...» Но она не договорила. «О, боже!» — хихикнув, сказала она про себя. «Что это на меня нашло? Простите, пожалуйста. Итак, давайте, наконец, перейдем к делу. Напомните, кто вам нас рекомендовал?» Александр Кэмпбелл. Извините, никогда о нем не слышала. Он три года возглавлял лондонское отделение компании Салливан и Кромвелл. «А с нашей фирмой у него были общие дела?» «Нет, он только сказал мне, передал через свою жену, что вы лучшие в городе адвокаты по бракоразводным делам». «И это правда», — заметила она. «Судя по предисловию, вы собираетесь разводиться». «Не совсем так». Я поспешила поведать ей свою историю, вплоть до получения ошеломившего меня судебного документа. Дженни Рикс пожелала его увидеть. Я протянула ей бумагу, и она просмотрела ее по диагонали. «Ваш супруг и его адвокат, очевидно, сумели убедить судью, что вы негодная мать. Потому он и выдал это временное разрешение. Это приводит нас к неприятному, но неизбежному вопросу. На ваш собственный взгляд, действительно ли вы были негодной матерью?» Я беспокойно пошевелилась в кресле, понимая, что сейчас Джинни Рикс весьма внимательно меня изучает. «Не знаю», — ответила я, наконец. «Хорошо, ответьте мне на такой вопрос. Вы когда-нибудь применяли физическое насилие к своему ребёнку? Сильно трясли его, когда он плакал? Бросали через всю комнату что-то подобное? Нет, я пару раз раздражалась. В этом нет ничего из ряда выходящего. Все родители раздражаются на детей и ругают их. Но слова «дешёвка», как любите говорить вы, американцы. «Вот не думала, что мы любим так говорить. Поскольку вы не причиняли своему ребёнку физического вреда...» «Позиция у нас достаточно сильная». «А во время вашего пребывания в больнице Святого Мартина вас ведь держали там не на принудительном лечении, так?» «Верно, я находилась там добровольно». «Тогда не вижу проблем. Послеродовая депрессия в наше время обычное дело». Разумеется, мы детально ознакомимся с обвинениями, выдвигаемыми против вас, но... Мне представляется, что вашему мужу особо надеяться не на что. Тогда как ему удалось добиться этого судебного решения? Вы были за границей, и его юристы воспользовались этим, чтобы сфабриковать против вас дело. Они представили все так, будто вы представляете опасность для ребенка. Ой, а кто у вас, кстати, мальчик или девочка? «Его зовут Джек». Возможно, они постарались, чтобы дело попало к судье, который решает подобные вопросы не в пользу женщин. А поскольку вы на слушании отсутствовали, он услышал всё только в их изложении. Но как он мог принять такое решение, не выслушав и другую сторону? Если вопрос стоял о безопасности ребёнка, вполне мог. А значит ли это, что в настоящий момент я не имею права видеть Джека? Боюсь, что так... Но есть и хорошая сторона. Данное решение экспорта может быть отменено во время следующего слушания, которое назначено через 10 дней. Значит, у нас есть как минимум 5 рабочих дней, не считая двух уикендов, чтобы поработать и как следует подготовиться. Этого времени достаточно. Должны уложиться. А не могли бы вы еще попытаться узнать, кто такая эта Декстер? «Да, это femme fatale», — роковая женщина. Она снова хихикнула. «Извините, неудачная шутка». Отвечая на ваш вопрос, да, думаю, это не составит большого труда. А теперь буквально пару слов о наших расценках. Мой гонорар — 200 фунтов в час. Я немедленно подключу помощницу. Она стоит примерно 50 фунтов в час. Плюс нужно будет познакомить бариста с материалами дела. Баррестер — юрист, имеющий право выступать в высших судах. Адвокат Солеситор готовит дело, но сам представлять его на суде не может. Это дело Баррестера. Хотя он и потребуется только на само слушание. В общем, для начала, скажем, задаток или предварительный гонорар составит 2500 фунтов. Я готовилась к этому разговору, но сумма, которую она назвала, повергла меня в шок. «Это для вас проблема?» Моя реакция от нее не укрылась. «Нет, у меня есть деньги, но...» Я рассказала о банковских счетах, закрытых мужем, и о том, что узнала от служащего на Твест. «Но вы, вероятно, и не настаивали на полноценном совместном счёте. заметила она, небрежно пожав плечами. «Я полагала, что это совместный счёт. Вы, судя по всему, очень доверчивы. А как насчёт дома? Разве он умеет право продать его?» Вы являетесь совладельцами? По крайней мере, я так считала. Мы сверимся с земельным кадастром и выясним, кто является собственником дома. В любом случае, если вы вложили в дом свои деньги, при разводе получите их назад. А если по суду Джек останется с вами, то, вероятно, удастся сохранить и дом, по крайней мере, на то время, пока он посещает школу. А сможем ли мы рассчитывать на какую-то финансовую помощь от моего мужа? «Этот вопрос мы отложим до понедельника», — ответила она, посмотрев на часы. «Итак, в понедельник утром я жду от вас задаток и список медиков и других людей, которые могут свидетельствовать в вашу пользу. Нужно, чтобы кто-то подтвердил, что у вас хорошая репутация. И главное, что вы хорошо обращались с сыном. Это чрезвычайно важно». Она извлекла ежедневник, открыла, пробежала глазами страницу. «Да, понедельник у меня чудовищный. Но что, если мы назначим встречу на 4.45?» «Не слишком ли поздний час, если вспомнить, как мало времени у нас остаётся?» «Салли, я пытаюсь найти для вас время, когда меня не будут рвать на части другие клиенты. Но если вам кажется, что лучше обратиться куда-нибудь ещё...» «Нет-нет, хорошо, в понедельник вечером...» Она поднялась, сунула мне руку, я пожала. Отлично, тогда до понедельника. Вечером, обсуждая все это с Сэнди, я сказала, «Меня смущает, что она очень молодая, но безумно самонадеянная. Хотя при сложившихся обстоятельствах это может быть хорошо. Она явно знает, что делает». «Хорошо, стерва в союзниках тебя не помешает. И, по твоим словам, она как будто не зря берет деньги». Выходные тянулись бесконечно. В понедельник с утра я отправилась в банк. Перевод из Америки уже пришел. Я обменяла деньги и отложила две с половиной тысячи фунтов. После этого у меня осталось около четырех тысяч фунтов или лишь шесть тысяч долларов. На эти деньги можно было прожить какое-то время при условии, конечно, что оплата дальнейших юридических услуг не слишком превысит сумму предварительного гонорара. Свои опасения я высказала Джинни Рекс при встрече. Мне опять пришлось ждать ее больше получаса, пока она заканчивала с другим клиентом. «Извините, что заставила ждать», — с этими словами она ворвалась в комнату. Я показала ей подготовленный список, в котором было всего четыре имени. Доктор Родейл, психотерапевт Эллен, участковый врач Джейн Санджей из патронажной службы. Узнав, что Эллен сейчас нет в городе, Джинни Рикс сказала, не страшно, мы ее отследим. Она все допутывалась, нет ли у меня друзей в городе, желательно англичан. Чтобы произвести лучшее впечатление на судью, надо показать, что вы здесь обжились, освоились и все такое, которые могли бы подтвердить мою хорошую репутацию. Видите ли, Салли, к ближайшему промежуточному слушанию на следующей неделе. Нам нужно подобрать свидетельские показания, чтобы предъявить их в суде. Так что чем больше людей смогут сказать о вас что-то позитивное, особенно как о матери? Я была матерью всего несколько недель. Все равно есть у вас тут какие-нибудь приятели. Я же всего несколько месяцев здесь, в стране. Я ни с кем и познакомиться толком не успела. Понятно, — кивнула Дженни Рикс. Что ж, сегодня же поручу одному из наших следователей заняться свидетельскими показаниями. А теперь последнее. «Надеюсь, вы принесли предварительный гонорар?» Я протянула ей чек на две с половиной тысячи фунтов и сказала, «Я была бы вам очень признательна, если бы удалось не выйти за пределы этой суммы. Мои ресурсы сейчас крайне ограничены. Будем стараться изо всех сил», — уверила она меня. «Но нам ведь придется разыскивать людей и тому подобное. Это все стоит денег. В настоящее время у меня осталось всего четыре тысячи фунтов» и у меня нет ни работы, ни счёта в банке». «Ваше положение мне понятно», — сказала она, вставая. «Думаю, мы с вами увидимся через несколько дней». Но в следующий раз со мной связалась не она сама, а её ассистентка из Лоуренса Ламберт по имени Дейдри Пеппинстер. Она говорила, явно подражая Джинни Рикс, но с таким пренебрежением. «Какая же всё это скука, что мне сделалось не по себе». Так, за последние два дня я попыталась установить контакт с Элен Картрайт, но я же говорила Джини Рикс, что она сейчас в отъезде. А, да, действительно. Ну, в общем, я установила, что она в турпоходе в Марокко. Связаться с ней невозможно, вернется только через две недели. Джейн Сен-Джей, служба патронажа тоже в длительном отпуске? В Канаде, кажется. Вернется не раньше, чем через четыре месяца. Можно с ней как-то связаться? Это немного повысит стоимость наших услуг. Ничего, я согласна. Дело в том, что она мне симпатизировала. Я надеюсь, она даст хороший отзыв обо мне. Я об этом позабочусь. Может быть, я тем временем постараюсь сама выяснить побольше о той женщине, с которой сейчас мой муж. Давайте лучше мы об этом позаботимся. Нам тоже нужна информация о ней. Но это же отнимет у вас время. «Мы хотим выполнить свою работу как можно тщательнее». После этого разговора она дала о себе знать только в конце недели. «Верно», — сообщила она. Упомянутую женщину зовут Диана Декстер, домашний адрес Лондон, Альберт-Бридж-Роуд, 42. Она также является владелицей дома в Литлингтоне, восточный Сассекс и квартиры на Рю-де-Бак в Париже. Очень неплохой район Парижа, между прочим. Да и Литлингтон убогим не назовешь. Рядом с Глайндборном. Так что очень удобно ездить оттуда на фестиваль. В Глайндборне графства Сассекс ежегодно проходит одноименный оперный фестиваль. Итак, она богата. довольно таким. Основала и возглавляет Декстер Коммуникейшнс. Среднего уровня, но весьма успешную маркетинговую компанию. Компания находится в частной собственности. Ее очень ценят. Ей 50. Разведена, детей нет. Пока это было все. Не удалось ли вам узнать, когда и при каких обстоятельствах они познакомились с моим мужем? Для этого вам нужно нанять частного детектива. Все, что нам удалось, — это раздобыть базовую информацию. Значит, где они находятся сейчас, вы тоже не знаете? Это тоже не входило в наши задачи. Зато я получила показания от вашего участкового врача и от доктора Родаил, который лечил вас в больнице Святого Мартина. «Что она сказала?» «Что вы страдали от выраженной постнатальной депрессии, но хорошо поддавались лечению антидепрессантами. Вот в сущности и все». «А да, еще я выяснила, что же происходило на слушании экспорта. Кажется, вы однажды угрожали жизни своего сына. Но это была вспышка обиды и гнева от запредельной усталости. Проблема в том, что вы разговаривали с секретарем мужа, то есть с третьим лицом а это, в свою очередь, означает, что у них имеются свидетельские показания третьего лица. Другая проблема состоит в том, что они буквально настояли на слушании в субботу вечером с судьей Томсоном. Этот судья известен тем, что, как правило, принимает сторону отца в случаях, если психическое здоровье женщины не очевидно и тогда ему уже было представлено это свидетельское показание, как и сведения о вашем длительном пребывании в психиатрическом отделении больницы Святого Мартина. К тому же, в тот момент вас не было в стране. Этим они без сомнения воспользовались, чтобы выставить вас в невыгодном свете, как безответственную, но я же была на похоронах. Судья этого не знал. Он знал только, что женщина с клинически подтвержденной депрессией угрожавшая убить своего ребёнка, при первой возможности покинула страну. А они просили разрешения всего на две недели, так что он, конечно, выдал его без колебаний. Извините, вернёмся к показаниям свидетелей. Что касается патронажной службы, кажется, мисс сен только что выехала из Ванкувера, где находилась и отправилась в поездку по Канаде. В Англию она вернётся только через четыре месяца. Может, с ней возможно связаться по интернету? «У вас, случайно, нет адреса?» Я еле сдержала раздражение. «Нет, но вы могли бы связаться с нашим местным управлением здравоохранения?» «Хорошо, хорошо, я узнаю», — со скучающим видом перебила она. И «Еще не могли бы вы попросить Джинни позвонить мне?» «Будьте добры». «Слушание назначено на следующий вторник, ведь так?» «Правильно. А ближе к делу, в понедельник, мы должны представить в суд показания всех наших свидетелей». Это означало, что для того, чтобы попробовать связаться с Джейн сен -Джей по электронной почте, оставались лишь выходные. Это при условии, если Джейн в эти выходные случится, зайти в какое-нибудь интернет-кафе и проверить почту. А главное, если мисс Пеппенстер явно не заинтересованная в успехе дела, вообще потрудится добыть ее адрес. Всю пятницу я, не отходя от телефона, прождала звонка от Джинни Рикс. Она так и не позвонила. Хотя я дважды оставляла для неё сообщение через Труди. «Извините, но она уже уехала на уикенд», — пояснила Труди, когда я говорила с ней во второй раз. «Но я знаю, что она с вами свяжется, как только вернётся в Лондон в понедельник». «Ну как же. Снова уикенд за городом. Без сомнения, с приятелем, которого, несомненно, зовут Саймон выпускником какого-нибудь престижного колледжа. Сейчас он, конечно, занимается кое-чем в сети и говорит со своей любимой на одном языке. Одевается он на Джермен-стрит, повседневную одежду для уикендов приобретает в Хэккетс. И у него, разумеется, есть живописный коттедж на холмах Сассекс-Даунс, откуда так удобно ездить в Глайндборн, на оперный фестиваль, где непременно бывает и Диана Декстер которая в этом сезоне явится за своим новым приобретением. Точнее, двумя. Я встала и отправилась на кухню. Там, на полке одного из шкафов, мы держали поваренные книги «Атлас Лондона» и «Автомобильный атлас Великобритании». Литлингтон находился в семидесяти милях от Лондона. Отпать не туда было удобно добираться. Отдавшись неожиданному порыву, я позвонила в телефонную справочную и спросила, имеются ли у них данные о Декстер-Де в Литлингтоне, восточный Сассекс. Конечно, данные имелись. Я их записала. С полчаса я боролась с искушением позвонить туда по телефону. Потом вернулась к кухонной полке и стала листать британский телефонный справочник. Я обнаружила в разделе, посвященном цифровой телефонии, интересную информацию. Оказывается, чтобы во время звонка ваш номер не был установлен, нужно всего-то набрать цифры 141. Но мне потребовался еще целый час. И вечерняя доза антидепрессантов, чтобы набраться храбрости и позвонить. Наконец я все-таки решилась. Набрала 141, затем нужный номер, прикрыла трубку рукой и услышала собственное сердце. Оно колотилось, как там-там. На пятом гудке, когда я уж хотела дать отбой, мне ответили «Да?» «Тони, я отключилась и долго сидела в кресле, жалея всей душой, что антидепрессанты исключают прием алкоголя. Глоток водки мне сейчас не помешал бы». Услышав снова его голос, я ощутила «Нет, ни не горя, это уж вряд ли». С тех пор, как начался весь этот кошмар, я испытывала при мысли о муже исключительно ярость и злобу. Особенно, когда поняла, что свою интригу он плел уже довольно давно. Я перебирала в памяти события последних месяцев и ломала голову, когда же началась его связь с этой Декстершей. Старалась понять, где они могли познакомиться, что это было. Оба потеряли голову от внезапно нахлынувшей любви. Или она из хищниц, что пожирают мужчин. Как раз таких, я-то знала, фантастически слабых и падких налезть. Я вспоминала все вечера, когда Тони якобы допоздна сидел на работе, его вылазки в Париж, в Гаагу о том, какую восхитительную свободу они получили, когда я оказалась в психиатрической больнице. Долгие недели, когда с него сняли заботу о жене и ребёнке, и можно было делать, что хочешь, с кем хочешь. «Дрянь!» — других слов он не заслуживал. Свирепая ярость при мысли о муже странным образом уравновешивала мою безумную тоску по Джеку. Уравновешивало то чувство боли и вины, которое в противном случае, наверное, пожрало бы меня, как раковая опухоль. Нет. Звук его голоса в трубке подействовал на меня отрезвляюще, как неожиданная пощечина. Он вырвал меня из ступора и вернул к зловещей реальности. До этого звонка где-то в глубине души я, оказывается, продолжала надеяться, что все это чудовищная ошибка. Что на самом деле такое не может происходить. Это не было бегство от реальности, ненавижу этот термин, скорее полная невозможность поверить в абсурд происходящего. Усиленное самовнушением, настоятельной потребностью убедить себя в том, что страшный трагический фарс вот-вот закончится. И все снова будет по-прежнему. Теперь уже отступать было некуда. Неумолимые факты говорили сами за себя. Он действительно живет в ее доме с нашим ребенком, и он действительно запустил всю эту судебную махину с целью лишить меня прав на Джека. Я провела ужасную бессонную ночь. В семь утра, позвонив в платный прокат автомобилей, выяснила, что ближайшее отделение находится в Патне, недалеко от станции метро. Они начинали работать в восемь, и я была их первым клиентом. Я заплатила тридцать два фунта за Ниссан на одни сутки до восьми утра понедельника. «Вы принимаете оплату наличными?» — спросила я. Служащий насторожился, но, переговорив со своим старшим, ответил, что они могут принять наличные, Но должны взять данные о моей кредитки, просто на случай, если потребуется дополнительная оплата. Я протянула ему свою пустую карточку Visa банка Америки, надеясь, что буду уже далеко, когда они догадаются проверить ее состояние. Мне повезло. Он только пропустил карточку через старенький ручной аппарат, потом попросил заполнить несколько бланков и, наконец, протянул мне ключи. Дорога на юг оказалась практически свободной. За полтора часа я добралась до городка Льюис и остановилась, чтобы уточнить, как проехать к Литлингтону. До него было ещё пятнадцать минут езды на юго-восток. Мимо тихо катились поля, да изредка мелькала ферма. Увидев указатель Альфристон Литлингтон, я свернула направо и сразу как будто оказалась на открытке с видом пасторальной Англии. Меня окружала фантазия не из дешёвых. Обустроить такую можно лишь за очень приличные деньги. Ещё накануне я выяснила, что нужный мне дом называется лесной коттедж. Мне повезло. Довольно скоро, проезжая по извилистой дорожке и стараясь не пропустить ни одного указателя, я приметила скромную табличку, наполовину скрытую разросшимся кустом. Притормозив, я стала медленно подниматься по крутой аллее. На полпути я задумалась, а что я буду делать, если окажусь в ее доме? Что скажу? У меня не было заготовлено никакой речи, не было плана действий. Я только хотела видеть Джека. Добравшись до верха аллеи, я увидела ворота. Припарковала машину. Вышла. Подойдя к воротам, я увидела метрах в ста от ворот симпатичный двухэтажный сельский домик. Ухоженный и аккуратный как и вылизанная территория вокруг. Рядом с входом стоял новенький лендровер. Я решила, открою ворота, подойду к дому, позвоню в дверь, а там видно будет. Мелькнула бредовая мысль, достаточно появиться перед ними. Тони и этой женщине сразу станет так стыдно, что они тут же молча протянут мне Джека. Внезапно дверь распахнулась, и я увидела ее. Высокая женщина, очень элегантная, хорошие скулы, короткие чёрные волосы, чуть тронутые сединой. Одета в чёрные джинсы, чёрную кожаную куртку, серую водолазку. На ногах некий дизайнерский вариант туристских ботинок. Прикажущейся простоте, все вещи очень дорогие. Богатство бросалось в глаза даже с большого расстояния. Я чуть не окликнул ее по имени, но не стала. Меня поразило то, что я увидела на груди у этой женщины, этой незнакомки, в сумке кенгуру спал мой сын, будто ее собственный ребенок. Она направилась к своему лендроверу и тут увидела меня. Не знаю, видела ли она когда-нибудь мои фотографии, но едва только увидев меня у ворот, поняла сразу. Она остановилась. Вид у неё был явно испуганный. Долго, бесконечно долго мы просто смотрели друг на друга, не знаю, что сказать. Она непроизвольно прижала к себе Джека, но тут же отдёрнул руки, вспомнив... О чём? Что она совершила страшнейшую низость? Непростительное преступление? И я вцепилась в ограду обеими руками. Мне хотелось подбежать к ней, выхватить сына. Поскорее сесть в машину и... Но я не двинулась с места. Возможно, дело было в том, что увиденное меня буквально нокаутировало. Ведь я испытала самый настоящий ужас, глядя на эту женщину с моим ребёнком на руках. А может быть, меня парализовал страх вкупе с беспокойной мыслью, что сейчас я могу зайти слишком далеко, а скандал может на суде сыграть против меня. Даже отправляясь сюда, я понимала, как это рискованно и неразумно, что я даю козырь им в руки, Я могу серьезно за это поплатиться. Но, но я должна была знать, наверное. Должна была увидеть своими глазами. И еще мне было необходимо увидеть Джека. А теперь... Вдруг она развернулась и пошла в дом, нервной, быстрой походкой, обеими руками вцепившись в Джека. Тони послышался ее крик. И я дала дёру, прыгнула в машину, включила зажигание, развернулась на сто восемьдесят градусов и припустила по аллее на полном ходу. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, я увидела Тони. Он стоял с ней рядом, глядя вслед моей машине. Я без остановок доехала до Литлингтона, до шоссе на Лондон, а потом отъехала на полосу стоянки. Заглушила мотор, уронила голову на руль и долго так сидела, не в силах пошевелиться. Минут через десять я заставила себя выпрямиться, повернула ключ зажигания, включила передачу и поехала в Лондон. Не помню, как я добралась. Сработал автопилот. Я доехала до Патни. Вернула машину в прокат, где служащий наградил меня удивлённым взглядом из-за того, что я отдала ключи так рано. Ещё через час я лежала дома на кровати, приняв двойную дозу антидепрессантов, и дожидалась, когда они постепенно заглушат боль и до конца дня превратят меня в сонное и инертное существо. На ночь я приняла ещё и двойную дозу снотворного. Это сработало. Я проспала восемь часов, вынырнув из тумана перед рассветом. Утро я начала с еще одной двойной дозы антидепрессантов. А потом был уже понедельник, и у меня зазвонил телефон. «Это Джинни Рикс», — моя адвокатша говорила быстро, по-деловому. «Извините, что не смогли переговорить в пятницу, чудовищный был денек в суде. Но сейчас я быстренько введу вас в курс дела». «Деидри закончила с показаниями свидетелей, сегодня мы представим их в суд. Сегодня же я подготовлю Баррестера, слушание в высоком суде назначено на завтра, 10.30 утра. Вы, кстати, знаете, где это?» «Я, честно говоря, не знаю». «Стрэнд», одна из центральных улиц Лондона. «Пропустить невозможно. Спросите любого». «Я отправлю Деидри встретить вас у главного входа. Мы будем ждать где-то в здании». «Да вот ещё что. Наденьте что-нибудь элегантное, но скромное. Лучше всего костюм. А чёрный костюм даже ещё лучше». «Я посмотрю, что можно... Извините, я... Я забыла, что хотела сказать». «Вы в порядке, Сале? Я Её явно раздражала моя нерешительность. «Плохо спала ночью. Удалось выдавить мне». «Судя по вашему голосу, очень плохо спали». «Надеюсь, сегодня ночью вы будете спать как следует, потому что хоть завтра вы и не должны давать показаний. Важно произвести благоприятное впечатление на судью. Если вы будете не совсем в себе, это может вызвать нежелательные сомнения, а нам это совсем ни к чему». «Обещаю, что буду в себе», — сказал я. Сэнди с детьми уезжала на все выходные к друзьям на Кейп. Кейп-код... Летний курорт на юго-востоке штата Массачусетс. Так что мы с ней не разговаривали до понедельника. Она мгновенно заметила неуверенность в моем голосе. Мгновенно догадалась, что это результат воздействия слишком больших доз успокоительного. Я пыталась ее разубедить безуспешно. Она настоятельно хотела знать, что на меня еще свалилось и почему я снова решилась отправиться в долину сновидений я не смогла рассказать ей о поездке и о том, как увидела эту с Джеком на руках. В первую очередь, потому что даже в теперешнем лекарственном тумане мне было стыдно за себя и свои действия. И еще это было так унизительно. Но еще я знала, что Сэнди и сама находится на грани нервного срыва. Ее боль, скорбь от потери человека, которого она все эти годы безумно любила. Хотя он и выбросил ее, как сломанное служившее кресло. До сих пор не угасла и оставалась такой же мучительной. К тому же я понимала, что в ближайшие дни Сэнди будет с ума сходить от беспокойства за меня. Расскажи я ей сейчас обо всех своих приключениях. Не говоря уж о том, что завтрашний суд пугал ее не меньше, чем меня. «Как только судья объявит свое решение, звони мне в ту же секунду. Что тебе сказала сегодня, адвокат?» «Почти ничего. Только... Да ладно, там видно будет». «Салли, сколько антидепрессантов ты сегодня приняла?» «Как всегда. Я тебе не верю». «С чего бы мне...» Я прикрыл глаза, потому что начитая фраза снова потерялась. Ее окончание увязло где-то между мозгом и ртом. «Вот сейчас ты меня всерьез пугаешь», сказала сестра. Ну, не знаю, может, и выпила лишнюю таблетку. Давно. Больше сегодня не пей таблеток, слышишь? Ладно. Ты мне обещаешь? Даю честное слово. Конечно, вскоре я выпила еще одну. Снотворные мне в ту ночь не понадобились. хватило лошадиная дозы антидепрессантов. Но в пять утра я проснулась, как от толчка, ощущая нездоровое, лихорадочное возбуждение. Это напоминало отрезвление после длительного приёма наркотиков. Да, собственно, так оно и было. Час я пролежала в обжигающей ванне, прикладывая к лицу махровое полотенце, смоченное горячей водой. Феном высушила голову, стараясь не обращать внимания на измождённую физиономию в зеркале. Отправилась на кухню и сделала полный кофейник кофе. Выпила его весь. Приготовила еще один осушила и его. Когда, вернувшись в ванную, я попыталась как-то исправить положение с помощью толстого слоя тонального крема и карандаша для глаз. Руки у меня тряслись. Отравление, излишек кофеина. Ужас. Больше его ужаса представить нельзя. Потому что сегодня меня должны были судить. И хотя я твердила себе, что Джинни Рикс знает, что делает, Всё равно боялась. Просто кошмарно. Я надела свой самый лучший чёрный костюм и ещё раз попробовала замазать тональным кремом круги под глазами. Потом спустилась в метро. Попав в час пик на линии от Патни к Темплу, я слилась с толпой и стала одной из множества женщин в костюмах, старающихся не встретиться глазами с другими пассажирами, истинными лондонцами которые также стоически переносили поездку в переполненном поезде. Духоту, повышенную влажность и полное безразличное молчание толпы по дороге на работу. Только в отличие от них я держала путь туда, где сегодня решалась моя судьба и судьба Джека. Выйдя из метро на станции «Темпл», я пошла по стренду. Я приехала на час раньше потому что опаздывать сегодня было никак нельзя, и посидела в кафе, пытаясь успокоить нервы. Это мне не удалось. Дженни Рикс предупредил меня, что Тони, возможно, не будет присутствовать на слушании. По закону это было для него необязательно. Его могла представлять команда юристов. Но даже ничтожный шанс увидеть его приводил меня в трепет. Я до сих пор не представляла, как поведу себя, если вдруг столкнусь с ним лицом к лицу. В четверть одиннадцатого я подошла к высокому суду и поднялась по ступеням. У дверей ждала молодая женщина, скромная, в очках. Поверх строгого серого костюма накинут черный плащ. Она вопросительно поглядела на меня. Я кивнула. «Дейдри Пеппинстер», — представилась она, кивнув, — «нам туда». Она провела меня через проходную в просторный мраморный холл. Она напомнил мне церковь с высокими сводчатыми потолками, полумраком, гулким эхом и постоянно снующими людьми. Мы не сказали друг другу ни слова, пока шли через холл и потом по длинным коридорам. Я нервничала все больше, так что молчание меня вполне устраивало. После очередного поворота обнаружилась дверь, перед которой было установлено несколько скамеек. На одной из них уже сидела Джинни Рикс, поглощенная разговором с худосочным человеком лет сорока в сером костюме. «Это Пол Халливелл, ваш баристер, представила Джинни Рикс. Он протянул мне руку. «Я только сегодня утром получил показания свидетелей», — сообщил он. «Но всё как будто в порядке». В голове у меня зазвучал тревожный звоночек. «Как же это вы только сегодня их получили?» — переспросила я. Я же об этом упоминала, когда мы разговаривали вчера, быстро вмешалась Джинни Рикс. Баррестер, который должен был выступать, заболел, пришлось искать замену срочно. Но на самом деле волноваться не о чем. У Пола большой опыт. Но он только сейчас знакомится с материалами дела. Наш разговор был прерван появлением противной стороны. На первый взгляд они показались мне близнецами моих юристов. Типовым комплектом. Худой мужчина в сером. Костлявая ухоженная блондинка, на несколько лет постарше Джинни Рикс, но явно выпускница той же школы положение обязывает. Правда, как я поняла почти сразу, адвокатом Тони был серый мужчина, а аристократическая блондинка, наоборот, баристером. Все они, кажется, были знакомы друг с другом. Я заметила, как блондинка смирила меня взглядом, пока они обменивались приветствиями. Холодный взгляд, оценивающий как бы примеряющие на меня всё то, что я обо мне рассказывали. Пол Халевилл отвёл меня в сторонку. «Вы знаете, сегодня лишь промежуточное слушание, и вы не обязаны на нём присутствовать, особенно если чувствуете, что для вас это болезненно». «Я должна присутствовать», — сказала я, добавив про себя, в отличие от моего супруга, который прислал других выполнять за него грязную работу. «Отлично, отлично. Это всегда лучше, потому что судья убедится, что исход дела вам не безразличен. Теперь я хотел бы быстренько просмотреть всё это». Он помахал папкой со свидетельскими показаниями. «Хотя, кажется, тут всё достаточно очевидно. Основной порт сделаем на показания больничного врача. Её очень радуют ваши успехи и так далее. Касательно того факта, что вы угрожали ребёнку, я верно понял, что вы тогда устали». Я несколько дней не спала. И вы никогда не причиняли физического вреда своему сыну? Категорически не причиняла. Тогда всё прекрасно. Главное, что в вашем поведении не было ничего угрожающего ребёнку. Ничего, что могло бы заставить суд счесть, что вы представляете для ребёнка опасность. Как я уже говорила, Джинни Рикс... Именно в этот момент она подскочила к нам, перебив меня. Мне только что сказали, что начало через пять минут. «Не волнуйтесь», — повернулся ко мне Пол Хальвилл, — «всё будет хорошо». Зал суда оказался просторной, обшитой тёмными деревянными панелями комнаты в викторианском стиле, с витражами в окнах. Впереди возвышалось большое кресло судьи, напротив — шесть рядов скамей. Команда Тони уселась по одну сторону зала суда, баристер на правой скамье, остальные — за ним. Мой баристер тоже сел на первую скамью на с противоположной стороны. Я сидела во втором ряду с Джинни Рикс и Дейдри. Они рассказали мне, что на слушаниях такого уровня баристеры могут не надевать парики, а судья будет без мантии. «Милый, у вас костюмчик, кстати», — шепнула мне Джинни, пока мы ожидали появления судьи. «Он сразу заметит, что вы в зале. Это многое ему скажет о том, как сильно вы хотите вернуть сына. И еще он увидит, что вы не какая-то распустеха» а явно респектабельная, и секретарь суда провозгласил приближение судьи, и мы встали. Отворилась боковая дверь, судья вошел. Его звали Мертон, и говорили, что он как будто решает дела быстро и разумно. По большому счету, это не худший вариант, объясняла мне Дженни Рикс, пока он не вошел. Я хочу сказать, учитывая, сколько у нас в судах жена ненавистников, нам просто повезло. Он хоть и консервативен, зато справедливый. Судья и впрямь выглядел консервативно. Добротный, сшитый у портного чёрный костюм, серебристый галстук, благородная осанка. Он попросил Бористера Тони ознакомить с обстоятельствами дела, что та и сделала буквально за две минуты. Бегло представила стороны и начала рассказывать о первом слушании экспорта. На это судья заметил, что знакомился с материалами дела и хотел услышать только основные аргументы сторон. Пол Халливелл встал первым. «Щуплый, в недорогом готовом костюмчике, на фоне остальных юристов, ухоженных и холёных, он показался мне каким-то жалким. Но вот он звучным, хорошо поставленным голосом обратился к судье: Ваша честь» а затем четко и ясно, не сбиваясь, изложил мою историю. Ужас заключался в том, что он двигался по накатанной, а разве могло быть иначе, напомнив мне служащего в крематории, который наскоро вписывает имя нового покойника в готовую прощальную речь. По крайней мере, ему удалось быть довольно убедительным, но каких-либо особых доводов в мою защиту он не привел, лишь еще раз перечислил факты. По словам лечащего психиатра миссис Готчайлд, доктора Родейл, её пациентка весьма успешно поддавалась лечению и по мере выздоровления наладила хороший контакт со своим сыном. Что касается пресловутого инцидента, когда она сообщила секретарю своего супруга, что собирается убить своего сына... Он перелистал бумаги и сверился с записью. «Сына Джека факты говорят нам о том, что миссис Гудчайлд никогда не причиняла физического вреда своему сыну. И хотя её слова могли быть истолкованы в том смысле, что она готова пойти на некие крайние меры, хотя, замечу, миссис Гудчайлд сразу же горько пожалела о вырвавшихся у неё угрозах, важно, однако, учесть, что, будучи матерью новорождённого, она в течение нескольких суток не имела возможности спать. Иными словами, она страдала от депривации сна, что, безусловно, может повлечь психологический срыв. В состоянии бессильного гнева любой человек способен на высказывание неудачное, эмоционально окрашенное. Это, однако, не должно заслонить того обстоятельства, что миссис Гудчайлд характеризуется всеми как любящая, заботливая мать. Я надеюсь также ваша честь, что суд примет во внимание и то обстоятельство, что это высказывание было сделано моей клиенткой в момент, когда она страдала от послеродовой депрессии. Постнатальная депрессия является распространенным и серьезным заболеванием, способным влиять на поведение женщины, заставляя ее совершать несвойственные, нехарактерные для нее поступки. И снова ваша честь, обращусь к показаниям доктора Родейл. Произнеся еще несколько фраз в том же духе, он завершил выступление, заметив, что его неприятно удивила жестокость и несоразмерность наказания. У такой респектабельной женщины, как я, в недавнем прошлом известного журналиста, отняли ребенка лишь на основании неловкого высказывания, сделанного, когда она находилась в тисках ужасного психического состояния, именуемого депрессией настоящего лабиринта, из которого я сейчас уже выбралась, став практически здоровой. Он, конечно, просил суд принять справедливое решение и оставить ребёнка с матерью, учитывая полное отсутствие агрессивного поведения с моей стороны. Выступление показалось мне удачным, особенно если учесть, что Халливелл познакомился с материалами дела за несколько минут до начала слушания. Понравилось мне и то, что в своей речи он подчеркнул жестокость и чрезмерность первоначального решения. Такой разумный и объективный судья, как Мертон, непременно с этим согласится. Но вот наступила очередь бариста Тони, и она встала. Как мне шепнула Дженни Рикс, эту особу звали Люсинда Форда, не больше, не меньше. Похоже, Дженни уже было известно о ней что-то, чего я не знала — Но вот-вот, кажется, должна была узнать. Форда обладала хваткой питбуля. Тем не менее, ее манера говорить и держаться была образцом спокойствия, изящества и корректности. О, она говорила так сдержанно и при этом так озабоченно, так убежденно и уничтожающе точно, когда дело дошло до полного моего разоблачения. Ваша честь, мой клиент Энтони Хоббс, ни в коей мере не оспаривает того, что его супруга в прошлом была известной журналисткой, сотрудницей газеты «Бостон-Пост». Неоспоримо и то, что она перенесла тяжёлое психическое заболевание, причём он в это время всячески поддерживал её, относился с глубоким сочувствием и пониманием. «Ох, я вас умоляю». Но сегодня речь идёт не о былых профессиональных качествах миссис Гудчайлд, И не о том, чётко документированном её психиатром, факте, что миссис Гудчайлд постепенно выходит из состояния послеродовой депрессии под воздействием лекарственных препаратов. Нет. Сегодня мы говорим о благополучии ребёнка, её сына Джека. А говоря об этом, невозможно умолчать о том, что за последние несколько недель миссис Гудчайлд своими действиями неоднократно заставляла окружающих усомниться и в стабильности её психического состояния. И в том, способна ли она справиться с уходом за младенцем, не подвергая опасности его жизнь и здоровье. И тут она пустила в ход тяжелую артиллерию. Если позволите, Ваша честь, я приведу показания свидетеля Джудит Крандл. Она была секретарем Тони Хобса в «Кроникл». Она сообщает, что миссис Гудчайлд позвонила в редакцию несколько недель назад и заявила, я цитирую, «Скажите ему...» что если он не появится дома в ближайшие 60 минут, я убью нашего ребёнка. К счастью, миссис Гудчайлд не привела угрозы в исполнение, и её адвокат может объяснить, что это отвратительное заявление было сделано под давлением неблагоприятных обстоятельств. Однако истина ваша честь состоит в том, что матери всех младенцев страдают от усталости и недостатка сна. Но мало кто из женщин, как бы они ни устали, угрожают убить своего ребёнка. Один такой взрыв в состоянии бессильного гнева ещё можно было бы счесть простительным. Но особенно поражает то, что миссис Гудчайлд оказывается высказывалась в этом духе не однажды. «Я услышала собственный голос. Что?» И в то же мгновение взгляды всех присутствующих устремились на меня. Особенно выразителен был встревоженный взгляд судьей. Джинни Рикс вскочила, прежде чем судья успел что-либо сказать. «Простите, Ваша честь, это больше не повторится». «Смею надеяться», — ответил судья и повернулся к Люсинди Форда. «Можете продолжать». «Благодарю, Ваша честь». Она была олицетворением спокойствия. Особенно теперь, когда уже точно знала, что я у нее в руках. Как я уже сказала, случай, когда миссис Гудчайлд угрожала своему ребенку, не был единичным событием. Вскоре после родов миссис Гудчайлд была госпитализирована в больницу Мэттингли. Ее поведение там становилось все более неустойчивым. В определенный момент, когда ее сын находился в отделении интенсивной терапии, одна из медсестер услышала, как миссис Гудчайлд говорит своему мужу, я снова цитирую вашу честь, это точная цитата из показаний свидетеля. «Он умирает, а меня это не волнует». «Можешь ты это понять? Меня это не волнует». Джинни Рикс обернулась ко мне с таким видом, будто не верила своим ушам. Однако она не только декларировала отсутствие интереса к тому, будет ли жить или умрет ребенок. Согласно другому свидетельству, во время кормления миссис Гудчайл вдруг силой отдернула сына от груди, так что медсестра даже испугалась, что она может швырнуть ребенка на пол. «Ваша честь!» Эти показания, взятые у вышеупомянутой медсестры по имени мисс Шейла МакГуайр, также имеются в деле. Мисс МакГуайр работает в больнице Мэттингли в течение пяти лет. Хочу обратить внимание также на показания известного акушера-гинеколога, консультанта мистера Томаса Хьюза. Он со всей определенностью констатирует, что неоднократные эмоциональные срывы миссис Гудчайлд в больнице вызывали его растущую озабоченность. В своих показаниях мистер Хьюз говорит, позвольте процитировать, «С самого начала для меня было очевидно, что психическое состояние миссис Гуд неуклонно ухудшается. Так что в какой-то момент мы с коллегами в больнице даже обменивались сомнениями относительно того, под силу ли ей будет выйти из этого состояния и осуществлять уход за новорожденным ребенком». Выйти из этого состояния и осуществлять уход за новорождённым. Меня выпотрошили, препарировали как труп. К несчастью, как мы знаем, опасения мистера Хьюза и его коллег вскоре оправдались. Когда миссис Гудчайлд вместе с сыном оказались дома, участковый терапевт выписал ей седативный препарат, чтобы помочь справиться с бессонницей, от которой она страдала. Было особо подчеркнуто, что она не должна кормить сына грудью непосредственно после приема данных препаратов. Однако вскоре после этого ребенок попадает в больницу в бессознательном состоянии, получив некоторое количество снотворного с материнским молоком. А оказавшись в больнице святого Мартина, миссис Гудчайлд своим неадекватным поведением вызывала настолько серьезную озабоченность персонала что была немедленно госпитализирована в психиатрическое отделение, где я оставалась в течение почти шести недель, поскольку отказывалась разговаривать и принимать пищу в первые дни своего там пребывания. Я невольно закрыла лицо руками, словно защищаясь от града ударов, следовавших один за другим. Теперь оставалось только нанести куды-грас. На французском последний удар, который надобивает умирающего. И она не замедлила это сделать, рассказав, что мистер Хобс, известный журналист, сотрудник такого уважаемого издания, как «Кроникл», недавно оставил пост руководителя отдела международных отношений ради того, чтобы иметь возможность как следует заботиться о маленьком сыне. И снова я чуть не вскрикнула, что она сдержалась. Положение у меня и без того было прескверное. Люсинда Форде тем временем пояснила, что мисс Декстер основала и возглавляет одну из наиболее влиятельных маркетинговых компаний Великобритании, которая в ближайшее время будет выпущена на лондонскую фондовую биржу. Она перечислила недвижимое имущество Декстерши, сообщила о том, что та занимала пост председателя в ряде известных компаний, а также о ее намерении выйти замуж, как только будет завершен бракоразводный процесс мистера Тони Хопса. Особенно впечатляет ваша честь, что с самого начала этого семейного кризиса мисс Декстер взяла на себя заботу о безопасности и благополучии Джека. Она наняла няню на полный рабочий день для помощи отцу, который, как я уже упоминала, оставил работу в престижной газете, чтобы быть рядом со своим сыном с самого начала его жизни. У меня нет никаких сомнений в том, что мистер Хоббс и мисс Декстер окружат Джека любовью и заботой, создадут обстановку, наиболее благоприятную для его развития. Не сомневаюсь я и в том, что хотя миссис Год Чайлд, возможно, хорошо поддается медикаментозному лечению, тем не менее ее психическая стабильность до сих пор под большим вопросом. Это подтверждается тем фактом, что всего два дня назад она без объявления и без приглашения появилась у ворот загородного дома мисс Декстер в Восточном Сассексе. Крайне бестактный и тревожный визит, грубо нарушающий к тому же условия судебного решения экспорта, принятого две недели назад. В заключение хочу подчеркнуть, что ни мистер Хопс, ни мисс Декстер не желают миссис Гудчайлд ничего дурного. Напротив. Раздельно проживающий супруг глубоко опечален ее нынешним неутешительным состоянием. За его решением обратиться в суд не следует видеть злую волю или желание отомстить. Мистер Хопс пошел на это исключительно ради того, чтобы защитить своего ребенка от угрожающей ему опасности. Отношения с мисс Декстер завязались и окрепли до того, как он принял это решение. Он просто почувствовал, что если не прекратить непосредственное общение сына с миссис Гудчайл, сейчас, впоследствии оно может привести к необратимым последствиям. Мисс Декстер не только предложила свой дом в качестве убежища для Джека, но и помогла нанять круглосуточную няню. Учитывая, что она не является матерью ребёнка, такое поведение в критический момент можно назвать достойным подражания. На этом всё как-то сразу закончилось. Точнее, Люсинда Форде поблагодарила его честь и уселась на место. Судья объявил, что удаляется для вынесения решения и попросил всех быть на месте через двадцать минут, когда он его огласит. Дейдри Пеппинстер слегка подтолкнула меня локтем, давая понять, что пора выходить. Мне стоило большого труда подняться на ноги. Люсинда Форде и адвокат Тони вышли из зала суда, не глядя в мою сторону. Пол Халевел последовал за ними. «Извините», — обратился он ко мне, «но я могу играть только теми картами, которые мне сдали». С этими словами он удалился. Я снова опустилась на скамью. Долго я сидела в полной тишине. Потом раздался голос Джинни Рикс. «Вы действительно в выходные ездили в загородный дом этой женщины?» Я ничего не ответила. «А почему вы не рассказали нам об инциденте со снотворным и о том, как вы угрожали собственному ребенку? Я хочу вам сказать...» — услышал я голос Джинни Рикс что если бы вы были с нами честны, нам бы удалось, — я встала. Мне нужно в туалет. Я пошла к выходу. Колени подогнулись, да и подскочив, поддержала меня. «Держитесь», — сказала она. «Побудь с ней», — распорядилась Дженни Рик таким голосом, что мне стало ясно. Я не оправдала ее ожиданий. Отныне меня воспринимают как гнилой товар. Через двадцать минут от меня с радостью избавятся и постараются поскорее забыть обо всём этом неприятном эпизоде. Мне ужасно хотелось ей сказать, что она некомпетентная и безответственная снобистская сучка. Напомнить, что это ей постоянно было некогда, что она ни разу не удосужилась как следует со мной поговорить и выяснить все необходимое для дела, что она отнеслась к моему делу как к досадной помехе, отрывающей ее от более важных событий в ее деятельной и полной жизни, поставить ей вину, что она ознакомила Баристера с материалами дела всего за десять минут до начала слушания, и не моя вина в том, что Баристера пришлось заменить. А вот она обязана была встретиться с ним вчера вечером, И дать ей в зубы за то, что сейчас она пытается взвалить на меня вину за собственную из ряда вон выходящую халатность. Но я ничего не сказала и позволила Дейдре Пеппинстер проводить меня в туалет. Там я заперлась в кабинке, опустилась на колени и минут пять выворачивалась наизнанку, освобождая желудок от содержимого. Когда я, наконец, выползла наружу, Дейдри Пеппинстер оглядела меня с брезгливым беспокойством, посмотрела на часы и пробормотала. «Нам пора возвращаться». Перед тем, как идти, я прополоскала рот над раковиной, вернувшись в зал, я заметила, как Дейдри и Джинни Рикс быстро переглянулись. Вскоре секретарь суда возгласом повестил нас о возвращении судьи. Мы встали. Открылась боковая дверь. Вошел судья. Он сел, после чего сели и все остальные. Прочистив глотку, судья заговорил. Он говорил без остановки не меньше пяти минут. Когда все закончилось, и зал суда опустел. Дженни Рикс обернулась ко мне. «Ну вот», — сказала она, — «хуже и быть не могло».